Глава шестая Милолийские воины неслись впереди стройными рядами косаток и рифовых акул. Королевские стражники окружили нас, защищая плотным кольцом тел. Отряды Райтаны во главе с Гейлордом нагнали и попытались обогнать. Но ветры с Церзавиром не позволили им втиснуться между нашими беглецами. Все отлично понимали голосование в воздушном оазисе, «За королевским столом ничего не значит в море, в гуще схватки. Здесь может произойти все, что угодно». Танос и Дарлин присоединились чуть позже. Гатри и его энергоотряд обогнули всех справа и пошли авангардом. Погоня длилась так долго, что я перестала думать, просто плыла и плыла. Эмоции боя, страх перед магическими атаками, мысли о том, как сейчас будем действовать — выветрились совершенно. Я вся ушла в движение. Замечала лишь, что по мере преследования к нам присоединялись все новые и новые отряды райтанцев и доманцев. Объединенная армия получилась приличной, но и Жустинская заметно поредевшее войско, не сильно уступало нашему. Притормозили мы резко, и впереди замаячил воздушный оазис, похожий на остальные и неуловимо другой. Дворцы на тонких ножках, сады и парки под ними, скользящие трассы. Вот только все это выглядело угловатым, будто собранным из сотен геометрических фигур. Одни замки имели форму многогранников, другие напоминали беспорядочно сваленные друг на друга треугольники, третьи — квадраты, расставленные друг на друга и развернутые так, чтобы углы каждого следующего приходились на грани предыдущего. Деревья были подстрижены прямоугольниками и ромбами, скользящие трассы местами извивались идеальными синусоидами. Ярких красок в жусти не хватало, и все же она выглядела какой-то не такой странной, непривлекательной, почти нелепой. Или мне только так чудилось? Не успела я толком оценить вражеский оазис, как войска перестроились, Враги почти добрались до рубежей государства, и два отряда райтанцев бросились на перерез, преграждая им дорогу. Поначалу я запаниковала, опешила. Вокруг забурлила вода, прогретая магическим пламенем. Редкие язычки его тянулись ко мне, но защитный купол не пропускал их внутрь. Град ледяных клинков бился в невидимую преграду и рикошетил во все стороны. «Казалось бы, я в безопасности». Но проблема заключалась в том, что защитный купол не только не пропускал магические атаки внутрь, но и не выпускал их наружу. Поддержать наших огнем или льдом у меня бы не получилось. Я нашла глазами Налиса, Арзавира и Зора. Короли отражали волны пламени встречным магическим огнем. Зор увиливал от ледяных клинков, старательно приближаясь к Юстинскому воинству. Рядом неслись Витрис, Зуфа, Принц и внушительный отряд милолийцев в придачу. Налис посмотрел так, что стало ясно. Он запрещает мне убирать защитный купол и вступать в бой. Но у меня были другие соображения и планы. Я помчалась вслед за амбала компанией и поравнялась с ней быстрее, чем Арзавир, полоснул лазерным взглядом. Королям пришлось отвлечься. Справа их атаковала десятка акул-жустинцев. Мелкие ледяные осколки устремились в тела милалийских монархов. Мужчины заметались между прозрачными остриями. Я поймала взгляд зорок его квитриса, и почему-то колдовство получилось само собой, почти без усилий. Перед нами образовалась мощная энергетическая волна, двинулась на жустинцев — Враги бросились в расцепную, но все, кого коснулась ударная волна, оказались разбросанные на многие метры и зависли в воде уже людьми. Переломанные, неживые, они застыли в неестественных позах. Я попыталась повторить атаку, но ничего не вышло. Витрис оглянулся, махнул хвостом, предупреждая об опасности. Мы рванули в стороны, а в то место, где только что плыли, Ударил огромный айсберг. Маледина неспешно прошла между нами и выстрелила во все стороны множеством острых осколков. Я понеслась прочь, только в тело все равно вонзилось несколько. Боль резанула спину, живот, плавники, но я заставила себя не обращать на это внимание. Зуфи досталось больше всех. Он не успел сориентироваться и теперь напоминал диковиного ежа. Налис немного сдал назад, двинулся в нашу сторону, похоже, собираясь исцелять. Но в этот момент по нам ударила еще одна льдина. Теперь никто не мешкал. Я припустила в сторону так, что едва шкура не загорелась. Зор нагнал за считанные секунды, толкнул, дернулся, и в считанных миллиметрах от нас прошили воду десятки ледяных игл. Я потеряла Налиса и изведу. Мы с Зором очутились посреди вражеских полчищ, которых с другой стороны теснили райтанцы. Вода вокруг раскалилась. Огненные лепестки потянулись к плавникам и жабрам, боль пронзила грудь. Но вместо защитного купола мы с Зором ответили ледяным градом. Часть осколков расплавилась, охладив воду, а часть устремилась к врагам. Откуда-то сбоку подоспел Витрис и новая силовая волна — Ударила по жустинцам. Врагов расшвыряло в разные стороны. Препод пронесся перед самым носом, и мы устремились следом. Секунда другая, и мы вырвались из оцепления, очутились с другой стороны схватки. Отсюда я уже могла оценить обстановку. Жустинцы почти прорвались к воздушному оазису. Несколько отрядов райтанцев еще отчаянно сопротивлялись, Но большинство почти потратили магическую энергию, пропускали атаки. Израненные, ослабевшие, они с трудом отбивались, и враги неумолимо приближались к рубежам королевства. Витрис бросился туда. Небольшой отряд милолицев метнулся следом. Я понимала, как это глупо и безрассудно, но тоже устремилась за Витрисом. Остальные наши воины остались слишком далеко. Сейчас только мы могли помешать жустинцам скрыться в воздушном оазисе, унести с собой Бильфаер. Что-то подсказывало, вражеское королевство защищало особое поле, и внутрь нам уже не пробиться. Акулы-молоты пошли на таран. Те, что несли Бильфаер, спрятались за их спинами, готовые в любой момент юркнуть в освобожденный проход к границам Жустины. Несколько обгорелых райтанцев безжизненными телами отплыли в сторону. Враги рванули в брешь, образовавшуюся между нашими союзниками, но подоспели мы. Витрис и его отряд атаковали огнем, и стоило жустинцам немного притормозить, заняли место погибших райтанцев. Мы с Зором добрались следующими, внезапно появился Налис с разовером. «Короли заслонили меня телами», и в нас полетела ударная волна. Еще ни разу в меня не попадала такая магическая атака. Как отражать ее, защищаться, идей не возникало. Узоры, кажется, тоже. Мы попытались суматошно выставить магический купол, Арзавир и Налис усилили его, Зуфа и Принц помогли энергии на расстоянии, но враги применили против нас всю мощь, что только смогли наскрести после двух кровопролитных сражений возле Мелалии и Жустины. Почудилась в тело, ударила бетонная плита, а потом еще одна и еще. Боль пронзила внутренность, я задрожала, выгнулась, хвост замолотел в воде сам собой». Меня, витрисы, Зора, Королей, десяток милолийских и райтанских воинов отбросило от границы Жустины так, как ураган разбрасывает жалкие щепки. Боль заполнила весь мир. У меня болело все — хвост, плавники, жабры. Соленый привкус во рту ясно давал понять, что внутренних повреждений немало. А еще... Ещё я наблюдала, как жустинцы скрываются в воздушном оазисе, унося с собой бельфаер. Мы проиграли. Я застыла в воде, не в силах пошевелиться. Малейшее движение отзывалось в мышцах дикой резью, жжением, ноющей болью. Глаза почти закрылись, слабость разлилась по телу. Но внезапно рядом очутился Налис, коснулся, прижался горячим боком, и мне резко полегчало. Боль ушла, но сил не прибавилось. Мы медленно поплыли назад, в сторону Милали в сопровождении остатков армии. Теперь спешить смысла не имело. Вряд ли жестинцы нападут сразу же. Им тоже предстоит долго зализывать раны. И все же потеря Бельфайра казалось, главной неудачей дня. Спустя некоторое время с нами поравнялись Танос и Дарлин, а затем и Гейлард появился из толпы своих воинов. Слава богу, все короли выжили и отделались небольшими ранениями. Внезапно меня пронзила мысль, а где же Гатри? Почему я не вижу ни его, ни энергоотряд? Я оглянулась, мазнула взглядом по окровавленным сородичам, что неспешно плыли следом. «Нет, сзади Гатри не было, по сторонам тоже, нигде во всем огромном море. Я попыталась почувствовать энергосущество, но бой, похоже, стоил мне почти всей магии перевертыша. Я едва могла разглядеть слабые потоки энергии поблизости, где уж там почувствовать Гатри на расстоянии. Сам он тоже не спешил связываться». Мы продолжали двигаться в сторону Мелалии. Налис держался с одной стороны, Арзавир с другой, и я ощущала себя как за каменной стеной. Обратный путь показался бесконечно долгим и тяжелым. Усталость навалилась на тело тоннами воды, скорости реакции не хватало даже, чтобы увиливать от ядовитых щупалец медуз. Хорошо, что моя шкура оказалась слишком плотной, и ожогов не оставалось, лишь слабое раздражение. Несколько раз хвост путался в толстых водорослях, и Налис перегрызал их акулями челюстями. Арзавир помогал ему, и через некоторое время я заметила, что отношения между братьями заметно изменились. Арзавир поддерживал Налиса, почти не реагировал на то, как мы с зеленоглазым акулом смотрели друг на друга, касались, сближались. Хм, неужели так сказалось на Арзавире смерть? Может, он понял, что в жизни есть куда более важные вещи, чем единственное? Да нет, не может такого быть. Все, что выяснилось об истинной паре перевертыша, противоречило этому предположению. Должно быть другое объяснение. Когда впереди появился воздушный оазис, почудилось я сплю. Открылось второе дыхание, и я рванула вперед. Налис подоспел тоже, амбала-компания поддержала наш порыв. Остальные остались чуть позади. Мы врезались в невидимую преграду, и я инстинктивно превратилась в человека. Наверное, только в этот момент стало ясно, насколько я устала. Сил на то, чтобы оседлать энергию и спуститься нормально, уже не хватало. Я просто ухнула вниз, на с розовером бросились следом, зор тоже. Меня подхватили с трех сторон, и мы рывками опустились на парк-постамент. Милалию накрыли густые сиреневые сумерки. Деревья казались немыми ночными стражами. Слабый ветер охлаждал горячее лицо... Редкий птичий посвист нарушал тишину, я сделала шаг второй и рухнула на траву. Налис подхватил меня на руки и понес. Я поймала на себе взгляд Арзавира, опять совсем не такой, как прежде, исполненный заботы и тревоги, без тени ревности и раздражения. Казалось, он не мужчина, что претендует на женщину, скорее уж брат или близкий родственник. Дальше всё происходило как во сне. Из замка высыпали слуги. Налис принёс меня в гостевой замок, в мою комнату, уложил в постель, подоспела яра с рыбным бульоном и травяной настойкой. Я съела и выпила всё, что дали, рухнула в постель и отключилась. Последнее, что помню это Налис. Он осторожно прилёг рядом и наблюдал. Обнаженный, красивый Родной, мой черноволосый король.